Глава 21. Британия. Город Лондон. Алина оказалась права. Еда здесь очень вкусная. Все, что мне принесли, я съел с огромным удовольствием, расплатился и оставил щедрые чаевые, не забыв похвалить повара. И, решив, что питаться теперь я буду здесь, отправился в гостиницу, которая располагалась в соседнем квартале. Гостиница тоже оказалась очень достойной, и я снял президентский люкс, после чего закинул свои вещи, принял душ и попросил администратора вызвать такси. Оказалось, что свой таксопарк есть у хозяина этой гостиницы, и они готовы возить меня туда, куда я скажу в любое время. Очень удобно. Разумеется, первым делом я поехал по изнанкам, причем одна из них оказалась в черте города — Точнее, когда это тонкое место нашли, оно еще было за городом. Но потом Лондон разросся, и в результате вокруг него теперь жилые дома. Разумеется, все огорожено крепостной стеной, и даже есть свободное пространство, так называемый буфер безопасности. Но там, где он заканчивается, начинается город, с жилыми домами, дорогами и остановками рейсового городского транспорта. Вот с этой изнанки я и начал. Во-первых, зарегистрировался в качестве охотника и купил себе проходной билет. Точнее, самого билета мне не дали, но считали мою ауру и занесли ее в пропускной артефакт. На всякий случай я оплатил проход на три месяца. Кто его знает, когда мне приспичит сюда вернуться. Да, времени на все эти процедуры регистрации я убил много, но зато теперь мне достаточно приложить руку к специальному артефакту, и я смогу беспрепятственно проходить, пока мой так называемый абонемент оплачен. «Стоило это довольно дорого, потому что этот портал находился в черте города, и на его содержание и обслуживание требуются довольно большие деньги. Но мне это не особо важно. Получу я с него гораздо больше, чем потратил. Хотя бы тем, что у этого портала всегда дежурят таксисты, и я смогу уехать в любое время, куда захочу. Затем я проехался по ближайшим к городу изнанкам, причем по периметру, чтобы если меня попытались отследить, то силым на это потом надо было бы очень много». В гостиницу я вернулся поздно ночью и только прилег спать, как мне позвонила Соловьева. «Здравствуйте, Мирон Викторович. Прошу прощения за поздний звонок, но вы сами просили сообщать вам важные новости в любое время». «Слушаю вас, Виктория Игоревна». Британцы засуетились. Видимо, они решили выкурить нас из Лондона и начали наводить здесь беспорядки, всячески пытаясь навредить нам. «И как у нас обстоят дела?» «Замечательно. Им ничего не удалось сделать». Ваша личная гвардия — предмет зависти? Без проблем отбили все атаки, допросили пленных и сейчас отправились по координатам, полученным от них. И что-то мне подсказывает, что сегодня ночью британцы понесут убытки, как финансовые, так и людские. Что ж, отличные новости. Заставьте их еще на тендерах подсуетиться. Много фирм мы скупили в Лондоне? Сто семнадцать. Отлично. Выставьте тридцать из них с предложением на разные тендеры. Британцы знают, как я поступил с французами, и теперь будут проверять каждую фирму, участвующую в тендере. А мы им не позволим прийти с проверкой. Им придется потратиться на чиновников, чтобы те проверили нас. А учитывая, что подобные услуги в Британии стоят очень дорого, то это обойдется нашим конкурентам в очень крупную сумму. «Разумеется, они сначала отправят обычных представителей специальных служб, чтобы сэкономить, заплатив лично рядовым сотрудникам, поэтому ни в коем случае без соответствующих документов никакие данные не предоставляйте никому». «Я все помню, Мирон Викторович, и строго следую вашему плану». «Вот и замечательно. А я пока поброжу по Лондону, отдохну, и этим самым буду действовать им на нервы». Если они не будут понимать, что я делаю и зачем, они будут искать во всем подоплеку и начнут нервничать и совершать ошибки. Вы только не пропустите эти самые ошибки. Поняла вас. Буду очень внимательно следить за их действиями. И как только у вас появится возможность, прижмите им хвост на нашей земле. Как только у меня появится такая возможность, я им яйца отдавлю. Отличный настрой, Виктория Игоревна. До связи. До связи, Мирон Викторович ответила Соловьева и сбросила звонок. Что ж, британцы уже показали, что они меня очень боятся, иначе бы не послали этого придурка, который даже запугать не может. Учитывая, что некроман собирается втянуть меня в войну богов, они явно решатся на моё физическое устранение. Определенно не сразу, а только, когда поймут, что я обложил их со всех сторон. Правила детей ночи ещё никто не отменял, а они определенно не хотят покидать эту группу организаций. Итак, на ближайшие пару дней у меня составлено четкое расписание. Мне нужно объездить максимум изнанок, а потом начать охотиться. Я ведь как-никак турист-охотник, добывающий премиальные трофеи с изнанок со всего мира. Чем я, собственно, и занялся? Неделю я делал вид, что меня, кроме охоты, ничего не интересует. И ко мне даже никто не приставал. Но потом я начал ходить по музеям, театрам... Даже посетил какой-то футбольный матч, вырядившись в форму болельщика команды, которой я даже не знаю. И тут началась движуха. Я постоянно замечал за собой слежку. Идиоты. У них что, денег на нормальных детективов не хватило? Эти придурки вычисляются на раз-два. Хотя, может, я и зря на них наговариваю. Не исключено, что этих неумех они поставили для отвода глаз. А на самом деле за мной следит группа профессиональных наблюдателей, Но это даже лучше. Затем я за один день посетил десять разных фирм, продающих товары и оказывающих услуги, точно такие же, как и моя корпорация. На следующий день еще двенадцать. И на третий одиннадцать. И ни одна из этих фирм не была моей. Причем находились они не только в Лондоне, но и в ближайших городах. Сделал я это для того, чтобы они распылили свои ресурсы и потратили деньги, хоть и небольшие. Небольшие, потому что владельцы этих фирм предоставят моим конкурентам всю интересующую их информацию о себе по первому же требованию. Никто не захочет связываться с такими гигантами, которые по щелчку пальцев могут раздавить все эти фирмы. Но ведь на проверку уйдет время, и для этого нужен квалифицированный персонал». «Мирон Викторович, я готов добить наших конкурентов», — сообщил мне по мобилету господин Ли. «Замечательно. Вам моя помощь нужна?» «Нет, ваш план оказался гениальным. Данные, которые вы мне предоставили, полностью соответствуют реальности. Здесь я уже и сам справлюсь». «Отлично. Тогда занимайте лидирующие позиции, и я жду вас на рынке Британии». «С удовольствием. Мне очень нравится работать под вашим началом». «Рад это слышать. До связи». «Всего вам наилучшего, Мирон Викторович». «Что ж, мы даже опережаем график. В ближайшие дни Китайцы со своими союзниками закрепится на французском рынке». «Нет, ректора Парижской магической академии с рынка никто не выкинет. Это нереально сделать за столь короткий срок и такими силами. Однако лидирующие позиции он со своими союзниками потеряет. Их у него отберет китаец, и организации, которыми я выиграл тендер, я отдам ему вместе со всем имуществом, которое я подготовил для того, чтобы выполнить условия договоров, которые я планировал заключить». И пока британцы ищут подвох в мелких фирмах, на торговые площадки Британии выйдет китаец, уже являющийся номером один на французском рынке. Ему я и отдам те организации, которыми планировал выиграть тендеры здесь, в Британии. Не рассчитывал я на него. Думал использовать только во Франции, для отвлечения конкурентов, но человеком он оказался полезным, поэтому пусть работает». По городу прокатилась волна слухов о том, что если я прихожу в какую-нибудь организацию, то следом за мной приходят проверяющие, и мне начали отказывать. Буквально не пускали на порог со всеми извинениями и отмазками, с наилучшими пожеланиями, но не давали переступить порог офиса. Что ж, это предсказуемо, поэтому я приступил к следующей части плана и зарегистрировался на бирже ценных бумаг. Опыт биржевых игр у меня достаточно большой, поэтому я взялся сознанием дела и принялся скупать и перепродавать акции. Причем делал это так, чтобы выходить в ноль или в небольшую прибыль. И мои действия навели буквально ужас на моих конкурентов. Они совершенно не рассчитывали на войну с использованием ценных бумаг, ведь я прикупил и их акции. Правда, немного, только для вида» но уверен, что сейчас все их аналитики пытаются вычислить мои дальнейшие ходы, предполагая самые ужасные варианты. Хорошо, когда тебя боятся. А когда нервное напряжение моих конкурентов, по моему предположению, достигло пика, я просто исчез, взял и потерялся из вида. Зашел наизнанку и не вернулся, а сам в это время жил у себя в замке». Я понимал, что пока я не объявлюсь, некромант ничего предпринимать не будет, а конкуренты в Британии будут рвать на себе волосы, пытаясь понять, что я задумал. А я в это время решил свозить свою семью на Зеленвальд. Первым делом мы заехали в мое имение в Караконе. Дома находилась только Селина и прислуга. Анна где-то слонялась со своими ухажурами. Пусть развлекается, если ей это необходимо для поддержания вечной молодости. Только мы расположились, как раздался звонок с ворот. «Слушаю вас», — подошла к домофону моя помощница, глядя на мужчину с цветами на довольно крупном экране. «Леди Селина, могу я увидеть Леди Анну?» Ее здесь нет, и я вас уже просила не приходить сюда». «Как нет? Я же только что видел машину Леди Анны, которая заехала в ворота». «Во-первых, эта машина не Леди Анны, а моего господина. Он только что с семьей вернулся из дальнего путешествия и не желает, чтобы его понапрасну беспокоили». «А кем он приходится Леди Анне?» «Он ее покровитель». «А между ними что-то есть?» «Это вас не касается», — грубо пресекла попытки выведать информацию о своем господине Селина, но потом смягчилась и шепотом ответила. «Постели между ними нет точно». «Спасибо, леди Селина, вы лучшая. Я ваш должник!» «Если хотите отдать долг, то больше не приходите сюда. Мой господин очень не любит, когда его беспокоят, и если вам дорога жизнь, то настоятельно рекомендую забыть об этом поместье». Если вы умудритесь достать моего господина, он вас убьет. И, поверьте, выжить вы не сможете». «Да-да, конечно, леди Селина. Я вас понял и больше вас не беспокою», — ответил мужчина и ушел. «Анна стала водить сюда ухажеров?» — поинтересовался я. «Нет, что вы, господин. Она никого сюда не водит. Насколько я осведомлена, никто из ее ухажеров и знать не знает, где она живет. Просто этот юноша увидел ее на одном из балов и влюбился». С тех пор постоянно ищет с ней встречи, а она ему не дает никаких надежд на взаимность. Вот парень и страдает. Понятно. Появится тут еще раз, зови меня. Господин, не нужно его убивать. Он просто влюблен не в ту девушку. Не переживай, Селина. Я не собираюсь причинять ему вред. Просто отвожу его отсюда. Раз и навсегда. Есть способы. Спасибо. Что-нибудь желаете? Да, отчет о состоянии дел. Хорошо, сейчас принесу или, может, на компьютере лучше посмотрите? Нет, давай в бумажном виде. Хочу немного полежать. Я просмотрел довольно толстую папку с отчетами и остался доволен. Селина просто умница. С удовольствием забрал бы ее в мой мир, но там всем, кроме корпорации, заведует Мариэль, и справляется она ничуть не хуже. «Я смотрю, ты расширила наш бизнес на каждое кольцо в караконе. Умничка!» — похвалил я помощницу, когда она, постучавшись, зашла в мою комнату. «Да, господин, и я прошу вашего разрешения открыть наши филиалы в Рафталии». «Ты хочешь покорить столицу?» — удивился я. «А чего там ее покорять? Мы единственные в этом бизнесе. Ваши идеи гениальны, я их просто реализовала по вашему же плану». «Это поначалу. И то реализовать тоже нужно уметь. Но теперь-то ты сама занимаешься всем бизнесом. Кстати, а почему именно Рафталия?» «Потому что оттуда будет проще разойтись по остальным городам страны». По крайней мере, по самым крупным. Вот только чтобы закрепиться в столице, мне нужны толковые помощники и сильная охрана. Там будет слишком много желающих наложить свою лапу на ваш бизнес. И ты считаешь, что нам стоит с этим возиться? Обязательно стоит. Вы собираетесь защитить этот мир от скверны, а значит, ваше имя должны знать и уважать. И первый шаг к вашему признанию — это ваш бизнес. В Караконе, благодаря ему, люди очень любят вас. Причем и аристократы, и простолюдины. Вы внесли в их жизнь больше радостей и развлечений. При этом у вас все честно и прозрачно. Я считаю, что нужно сделать то же самое в разных городах Кризонии. Тогда люди охотнее пойдут за вами». «Пожалуй, ты права. Что ж, говорила, выделю тебе группу бойцов. Я так полагаю, мы уже в состоянии купить хороший особняк в Рафталии». «И не один. Причем настоятельно вам рекомендую приобрести его в центре города. Это сильно поднимет ваш статус». «Мне для этого необходимо туда ехать?» «Не обязательно. Я могу это сделать через интернет. И даже временную прислугу найму, если вы пожелаете. Чтобы к вашему приезду в доме все было убрано и приготовлена еда». «Замечательно. Тогда подбери нам несколько вариантов, и потом покажешь». «Хорошо, я сейчас же этим займусь», — ответила Селина и довольная выпорхнула из моей комнаты. На следующий день я отправился взглянуть на стройку оплота, и он уже практически был достроен — Аргур и мои ученики действительно очень постарались, и крепость получилась просто великолепной. Очень прочная, и все кругом пропитано силой духа. Скверна сюда даже близко не сможет подобраться. Славная работа. Ты настоящий мастер своего дела. Уверен, что не хочешь получить за этот шедевр полную стоимость, похвалил я гнома. Уверен. Рад, что тебе понравилось. Значит, выстоит моя работа против Скверны? Выстоит. Это я гарантирую. Главное — вовремя заряжать кристаллы силой души. Слушай, Аргор, а ты сможешь мне такую же крепость построить на изнанке седьмого уровня? Это будет очень сложно и очень долго. У меня не так много строителей с седьмым магическим потенциалом. А если я тебе с этим помогу? Если ты найдешь мне профессионалов строительного дела с седьмым потенциалом, то, конечно, построю. Нет, таких строителей я не знаю. «Но что, если мои ученики будут защищать вас от негативного воздействия магического фона изнанки?» «Это как?» «Пойдем покажу, если у тебя есть время». «Уважаемый Ильет, будьте добры, перенесите нас, пожалуйста, на изнанку к Дроу». Обратился я к эльфу, и он тут же создал под нами круг телепортации. Когда мы очутились в лагере Дроу, ко мне подбежал командир лагеря. «Что-то срочное?» — поинтересовался я у него. «Нет, я прибыл отчитаться», — ответил Дроу. «До вечера подождет? «Так точно!» «Отлично, тогда давай вечером. Мне с Тьером Аргором нужно срочно смотаться наизнанку седьмого уровня». «Как прикажете, принц?» ответил командир лагеря и ушел. «Блин, я уже и забыл, что и удру, я теперь тоже принц». «Я окутаю тебя щитом из силы души, но не обычным. От физического и магического урона он тебя не спасет, но сможет фильтровать магический фон. Однако тут есть и минус». Чем меньше фильтр будет пропускать магического фона, тем меньше маны ты сможешь получить извне. А следовательно, при использовании магии для строительства ты сможешь рассчитывать только на ту ману, которая находится в твоем резерве. Наша с тобой задача — подобрать оптимальный фильтр, чтобы твоих строителей не убило, и они в то же время смогли пополнять свой резервуар маны. Готов? Готов. Тогда первым делом я окутаю тебя щитом, который будет задерживать девяносто целых и десятых процента магического фона изнанки. Так я спокойно могу находиться на изнанке седьмого уровня. У меня же магический потенциал седьмого уровня. Именно поэтому я тебя с собой взял, чтобы ты смог на себе ощутить воздействие магического фона, и при этом мы не навредили твоему здоровью. Понял. Тогда накладывай свой щит. Я создал щит из сырой силы души. Именно в таком виде она защищает своего носителя от вредных внешних воздействий изнанки. Я специально сделал его видимым, чтобы гном понимал зависимость пропускной способности от плотности покрова щита. Я разорвал пространство на седьмой уровень и отправил туда пару своих учеников. Затем отправил гнома и вошел сам, схлопнув разрыв. «Это мы удачно зашли. Но показывайте, чему вы научились». Обратился я к своим ученикам, кивая на двух здоровенных монстров, полностью подконтрольных скверни. «А мы это еще не проходили!» — пошутил один из них. Его я в свое время принял из охотников. Когда-то он был простолюдином, а скоро станет искоренителем скверны. Причем, говоря «скоро», я имею в виду сегодня, и если сумеет справиться с одной из этих тварей. Парни переглянулись между собой, улыбнулись и без страха рванули к своим противникам.